Глава 3. Толпа народу, в особенности женщин, окружала освящённую для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в середину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решётки. Больше 20 карет уже были расставлены жандармами вдоль поулиц. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя в своём мундире. Безпрестанно подъезжали ещё экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепки или чёрную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золочёная резьба икон, и серебро подекадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клириков, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари всё было залито светом. На правой стороне тёплой церкви в толпе фраков и белых галстуков мундиров и штофов, бархата и атласа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 И каждый раз это был или запоздавший гость, или гостья, присоединявшаяся к кружку знатных направо, или зрительница, обманувшая, или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе налево. И родные, и посторонние уже прошли через все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой через минуту приедут.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 На клиросе слышны были то пробы голосов, то смаркание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно посылал то дьячка, то диакона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и с шитым поясом чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала: "Однако это странно".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 говорил он, глядя на измятую пред своей рубашкой. "И что, как вещи увезли уже на железную дорогу?" вскрикнул он с отчаянием. "Ну тогда мою наденешь?" "И давно бы так надо. Нехорошо быть смешным. Погоди." образуется. Дело было в том, что когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принёс фрак, жилет,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 и невозможно с открытой модой жилетов. Послать к Щербатским было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, всё заперто в воскресенье. Послали к Степана Арканчу, привезли рубашку. Она была невозможно широкая и коротка. Послали наконец к Щербатским разложить вещи. Жениха ждали в церкви.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 Чтобы не расстраивать раны, Левин бегом бежал по коридору. "У шетем не поможешь", говорил Степан Аркадьевич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. "Образуется, образуется, говорю тебе,